и, расталкивая находившихся в коридоре людей, бросился к главному выходу так стремительно, словно за ним кто-то гнался. Ярко задержал его у шлюза, помог надеть кислородный прибор, даже воткнул в рот мундштук. — Ничего не известно? — Нет, Ярк, ничего, ничего. Он не понимал, с кем спускается в лифте вниз. Незаглушенные двигатели машины ревели,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 Боцман Тернер говорил что-то об отравлении, но его перебили. «Отравление? Чем? Все фильтры в полном порядке. Резервуары полны кислорода, запасы воды тронуты, еды по горло». «Видели, как выглядел тот, которого нашли в малой навигационной?» — спросил Бланк. «Мой знакомый. Ни за что бы его не узнал, но у него был такой перстень». Ему никто не ответил.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 — Возьмите себя в руки, Рохан, — сказал Хорпах. Я понимаю, что вы чувствуете, но прежде всего нам нужно хладнокровие и спокойствие. Мы должны разобраться в этой сумасшедшей истории. — Они имели все средства защиты — энергоботы, лазеры, излучатели. Большой антимат стоял рядом с кораблем. У них было все, что есть у нас, — бесцветным голосом сказал Рохан. Внезапно он сел. — Простите, — пробормотал он.